Эмма Ноэль. Недотрога. Пролог. Ева. «Просто не бывает. Не бывает легко, когда ты не такая, как все. Конечно, все люди разные, и каждый имеет полное право сказать о себе «я не такая, я не такой, как все». Но есть определенные стандарты, есть общие черты у всех людей, объединяющие их. Каждый выполняет определенные ритуалы, чтобы жить, живет, чтобы чувствовать и радоваться жизни». Я тоже выполняю ритуалы. Ем, сплю, учусь. Дальше будет работа, чтобы обеспечить свое существование. Но для чего я все это делаю? Постоянно задаю себе этот вопрос и не нахожу на него ответа. Повторюсь, я не такая, как все. И первая причина – я боюсь прикосновений. В детстве, когда ко мне кто-то прикасался, меня охватывала паника и желание немедленно прекратить, сбежать. Откуда это взялось? Понятия не имею. Но сколько себя помню, я была такой. Мама водила меня к психологу, но никакого результата, к сожалению. Я просто сделала вывод, что нужно как-то учиться с этим жить. А жить с такой проблемой нелегко. Игры с другими детьми – табу, объятия родственников. Я от них всех пряталась. Так было до тех пор, пока родственники, друзья и знакомые мамы не прекратили пытаться меня тискать, списывая все на природную застенчивость. Мама решила о моей проблеме молчать и никому ничего не объясняла, отмахиваясь какими-то обобщенными фразами. И даже мамины объятия вызывали дикий дискомфорт. Когда я повзрослела, километры пешком стали для меня нормой, лишь бы избежать общественного транспорта. На такси не было денег. Но вскоре я практически перестала выходить из дома без крайней на то необходимости. А потом мама вышла замуж за состоятельного мужчину. Где мой родной отец, я понятия не имею. Наверное, умер или сбежал от проблемного ребёнка. Мама о нём вообще не вспоминает. Со временем я частично приспособилась жить со своей странной фобией. Но когда я повзрослела, и мои сверстники уже ходили, держась за руки, целовались, а потом и начинали полноценную взрослую жизнь, мной овладевали глубокая тоска и отчаяние. Я тоже хотела встречаться с парнем, Мечтала найти свою половинку, но как? И вторая причина, по которой я не могу назвать себя такой, как все. Кажется, я себя не контролирую, и у меня случаются вспышки агрессии, о которых я ничего не помню. Ева, ровно в 8 я должна пройти в гостиную. Стою перед зеркалом полностью готова и рассматриваю себя. В глазах болезненный блеск, щеки покраснели. Кожу сжёт, и состояние, будто внутри меня образовалось жерло вулкана. Сказать, что мне страшно, это ничего не сказать. Нужно унять этот дурацкий жар внутри. Я справлюсь. Я понравлюсь ему, кто бы это ни был. Буду улыбаться, попробую привыкнуть. Попробую смириться, лишь бы сбежать из этой клетки, где меня просто уничтожают. Вдруг попадётся хороший человек. Может, я привыкну, смогу, пусть даже со временем. Расправляю юбку-клёш вишнёвого цвета длиной до колен. К ней выбираю белый гольф, чтобы хоть как-то уберечь себя от случайных нежелательных прикосновений. Просто на всякий случай. Даже туфли на невысоком каблуке обуваю и делаю лёгкий макияж. Хочу выглядеть привлекательно, но сдержанно. Волосы, моя защитная стена, просто оставляю лежать водопадом. Почти решительно настроившись, иду в гостиную. Когда захожу туда, с удивлением обнаруживаю, что там только мама и Олег. За большим столом стоят всего четыре стула, остальные куда-то убрали. На двух из них сидят мама и отчим. Два других напротив стоят вплотную друг к другу. «Мы будем сидеть рядом». «Садись», — приказывает отчим, обрывая поток вопросов в моей голове. «Боже, надеюсь, мой будущий муж нормальный». Но паника уже накрывает... Меня дрожью в конечностях и пульсацией в висках. Каким бы нормальным ни был тот, кого мне навязывают, ненормальной остаюсь я. Словно в ожидании смертельного приговора сажусь на стул, искоса поглядывая на пустой, который стоит в опасной близости. Мама расплывается в широкой, но неискренней улыбке. Олег, мой отчим, бросает на меня предупреждающие взгляды. Не волнуйся, доченька, мы нашли тебе замечательного мужа. Слова мамы выбивают у меня почву из-под ног. Она в очередной раз напоминает, насколько я ей безразлична. Никого не интересует мое мнение. Всем наплевать, что я чувствую и чего хочу я. «И только попробуй что-нибудь выкинуть. На всю жизнь упеку в психушку», — цедит сквозь зубы отчим. Мама же на это все просто молчит а через мгновение взгляды обоих устремляются куда-то за мою спину, и на их лицах тут же расплываются противные неестественные улыбки. Слышу шаги позади. Не хватает смелости оглянуться. «А вот и твой жених». Улыбка Олега скорее напоминает оскал шакала в раболепной гримасе покорности. Страх сковывает мое тело. «Знакомься, это твой будущий муж. Впрочем, вы уже знакомы». «Знакомы?» Земля под ногами замедляет обороты, а потом и вовсе останавливается. Я же тем временем неустанно падаю в пропасть. Рядом на стул опускается мой будущий муж. Чувствую его пронзительный взгляд на себе. Тело полыхает в адском огне желания и боли. Я медленно поворачиваю голову и встречаюсь со взглядом зеленых глаз, которые успела полюбить, разочароваться в них и возненавидеть». Взгляд хищного зверя, загнавшего свою добычу в тупик. «Рад с тобой снова встретиться», — говорит он. Берёт мою руку в свою и касается тыльной стороны моей ладони в поцелуе. И делает это, глядя исключительно в мои глаза. Уголки его губ изгибаются в сдержанной улыбке, но взгляд остаётся холодным, пронизывающим насквозь. Смотрю на маму. Она смотрит на мою руку в ладони гостя, Даже не смотрит, а пялится. «Да, мамуля, ты наконец-то вспомнила о моей проблеме. А если бы я не смогла? Если бы мне стало плохо? Если бы его прикосновения оказались для меня неприемлемыми? Что тогда? Продолжали бы настаивать на своем? Или они знают, что на самом деле между нами было? Неужели он рассказал моему отчиму всё?